Глава 12 Сила Как правило изображение на этой карте символично. Чистая Дева волей своей подчинившее чудовище и символизирует карта силы, не физическое, но духовное превосходство.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 А вот провидец как таковых редкость, знаете ли. Еще какая. Только вот сейчас их не осталось. И дело не в том, что фрица выбери, отнюдь, сами они. Этот дар сводит с ума. Если слабые, тогда еще ладно, можно как-то выдержать. Но, ну, кому нужны слабые? На войне это. Вот и появился очередной проект. И новые лекарства, которые Софьи кололи. Она об этом говорила редко, нехотя. Впрочем, что она могла бы сказать? Ничего нового. Главное, что помогали. Лекарства. И дар раскрывался, развивался. И захватывал разум. Вы видите цифры. Или что там еще? А она картинки. Много-много картинок разных событий. И чем дальше, тем более... Как она как-то выразилась...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 Да и война близилась к финалу. Вот и дожила. Как-то. Мы шли, и трусточка Бикшеева зонка цокала о камни. А я смотрела. Нет, не на него. Чего я там не видела? На поселок. Мощенные дороги, тротуары, фонари. К вечеру загорятся желтым теплым светом. Крыши, дома, улицы.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 И потому замедряю шаг, а Бикшеев, кажется, вздыхает с облегчением. Ну да, его хромота стала заметнее, но мог бы и сказать, только не скажет Гордый баран. Вы так и не рассказали. Ну да, все время сворачивая не туда. И не потому, что рассказывать особо нечего. Деревушка и ощущение присутствия. Главное, такое вот смутное.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 Нам-то и говорить нужды не было, так понимали я искал из среды он выбивал магов идеальная мать его пара. Но это я уже конечно слегка преувеличиваю, но ведь хочется же думать, что хоть где-то мы добыли идеальный. А тут это задание Плёвое, если подумать, после наших-то прогулок по тылам, после удачных охот, даже обидно, что вы так отстранили, переверив сопровождение,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 У них тоже не было сил идти по среду. Пустили пару. Ищейка и маг. Ищейка, молоденькая совсем девчонка. Бледненькая и худая. Измождённая. Она там в лесах и осталась. Я все же была поопытней. А вот с магом пришлось повозиться. Одинцова тогда потрепало изрядно, еще во время отхода. Да и медведя он держать пытался. Софья в истерике. А маги...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 что по нашему направлению войска двинули, наступление, ну и на нас набрели, признали и в госпиталь. Сперва палатка и девчонка-санитарка с уставшими глазами. Она тоже видела многое, привыкать вот начала. Защитный механизм, который не дает человеку выгореть, это тоже мозгоправо объяснил.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 Там барина с Никником подгребли. Потом уже санитарный поезд и тихоня с Рютиком. Ну а сапожника уже в императорском госпитале Софья выцепила. Про молчу, на не скажу. Этого медведя надо. Расскажете? Не отцепитесь. Бегшей в руками развел. И понимаю, я бы тоже не отступила. Не из любопытства, а просто... Мишку. И вправду кто-то из своих...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 Имени не помню, хотя в документах значилось. Скорее всего, с расчетом, что дела пойдут хорошо, и в доме этом будет место всей большой семье. Дела и вправду пошли хорошо. Настолько хорошо, что сын купцов подался на большую землю. А особняк... Не знаю, во что он одинцово обошелся, и знать не хочу. Два этажа, колонны в количестве четырех штук. Портик с непременным морским чудищем И пара львов у основания лестницы Хотя самой этой лестницы три ступеньки И она-то и львы давно зазеленели под омхами Дикий плющ поднялся по стене Прочно вросший в нее тонюсенькими корешками Он затянул окна в южной части дома А вот северную обгладали ветра Крыша поблескивала Из трубы поднимался дым А неподалеку от ворот —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 Неплохой. И чистили его, смазывали, проверила обойму и сунула за пояс. Пригодится. «Господин, вы! Дай я сам с ней поговорю!» «Вот урод!» Я принюхалась, поморщившись. Чужие запахи с темными пятнами. «Трое! Этот, что лежит, и пролежит еще минут десять точно, а большего и не нужно. И двое там, в Софьиной гостиной».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 Модный костюм в узкую полоску, аккуратная стрижка, шея не самая толстая. Софья сидит прямо и улыбается. Безумно так. Чудовище стало быть. И да, мёртвое, хотя пока еще живое. Толстяк почувствовал что-то и повернулся ко мне. Лицо его красное исказилось, а я прижала палец к губам.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 Я не позволила ему упасть на корень, и ручонки, которыми он попытался дотянуться до меня, стряхнула, а горло сдавило еще сильнее и отпустила, позволяя сделать вдох. Небольшой. И что мне с тобой делать? Поинтересовалась я. Мальчишка ведь. Сколько ему? Семнадцать? Восемнадцать? Красивый. Чувствуется благородная кровь. «Отпустите, госпожа!» — отряхнулся толстяк, впрочем, не рискуя приблизиться. И этот княжич, как его там, не запомнила. Главное, задергался, затряся, бледнее я. Воздуху не хватает, а можно ведь еще иначе. Маги, они на самом деле хрупкие, тела человеческие, и точек на них много есть, нас учили».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 «Молодого человека». «Зачем?» «Затем, что иначе. Его будет сложно доставить в участок». Он стоял, опираясь на свою тросточку, такой вот взъерошенный и нерепый слегка. «А нам еще протокол писать?» «Думаете, надо? Можно ведь и так?» «Я... Я буду жаловаться!» «Если доживете...» Меланхолично ответила я и пальцы таки разжала, позорив уроду упасть. И тот захрипел, выгнулся, зашелся с сиплым кашлем. «Ах, ахр!» «Охренел?» — подсказала я, присев рядышком. «Ты и вправду охренел мальчик!» «Ахр! На!» — выдавил он, пытаясь опереться на руки. «Это зря!»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 «Мне-то? Какая разница?» «А до того тело будет неприятным». Одинцов рассказывал, каково это. «И мышцы дрожат, и слабость несусветная». «Если ты про того придурка в коридоре, то он чухается». «И быстро. Я его даже не сильно помяла». Впрочем, этот малолетний ублюдок меня быстро перестал интересовать. Я поднялась и, перешагнув через него, подошла к Софье. «Ты как?» «Знаешь, она откинулась в кресле, и я бы от кофе не отказалась».